Глава третья. Даша. Восемь и трое. «Сегодня рано не жди», — предупредила Ренат, щедро намазывая хлеб маслом. «Буду поздно. Работы по горло». Даша только вздохнула и выключила газ под кастрюлькой, в которой разогревала мужа вчерашние щи. Была у Рената такая привычка – уходя на работу, завтракать супом. Некоторые знакомые, да что там знакомые, собственные дети, иногда подшучивали над этим, но Даша относилась к привычке мужа с пониманием. Когда сама растешь в большой семье, рано начинаешь осознавать, что все люди разные, и что чужая индивидуальность точно так же заслуживает уважения, как твоя собственная. По возможности, конечно. Но разогреть утром заранее сваренный суп совсем несложно. Даже проще, чем каждый раз выдумывать, какой завтрак приготовить. И обычно это Дашу нисколько не напрягало. Но сегодня утро как-то не задалось. Все валилось из рук. От одной мысли, сколько всего ей предстоит сделать в ближайшее время, хотелось схватиться за голову и взвыть. И почему последние недели декабря всегда самая горячая пора года? Дело даже не в подарках и подготовке к праздникам. Просто такое чувство, что люди специально весь год откладывали дела, чтобы, наконец, в двадцатых числах схватиться за все разом. Результат очевиден. Везде очереди, пробки, все суетятся, никто ничего не успевает. Взять хотя бы Ларина на воселье. Даша всей душой была привязана к подругам и повидала с ними вчера с огромным удовольствием. Но, положа руку на сердце ей, да и Алене наверняка тоже, гораздо удобнее встречаться не в загруженные предпраздничные дни, а в какое-нибудь другое, более спокойное время. Тогда бы, глядишь Даша не чувствовала себя на следующее утро такой раздраженной. «А уж машины-то чего?» — недовольно поинтересовалась Даша, ставя перед мужем полную тарелку щей. «С ними-то что под конец декабря случиться могло? Или хочешь сказать, что твои клиенты весь год на разваливающихся тачках ездили, а тут прорвало?» Ренат бухнул в суп полную ложку сметаны, минутку подумал, добавил вторую, после чего недоуменно взглянул на жену. «Да по-всякому бывает. Есть лентяи. Дотянули до последнего с шинами, до сих пор не переобулись в зимнюю резину. А тогда мелкий ремонт. Никто ж не хочет въезжать в Новый год со старыми проблемами в тачке. Ты же знаешь, как встретишь, так и проведешь». «А они что, Новый год в машинах встречать собрались?» — фыркнула Даша. Муж посмотрел на нее с еще большим удивлением. «Дашка, да что с тобой сегодня? Ты сама на себя не похожа. Какая-то нервная, дерганная. Сердишься, что не получается в каникулу на отдых поехать, да?» Ей тут же стало неловко. «И правда, что это она?» В том, из-за чего она беспокоится, Ренат уже точно не виноват. Ему и не нужно знать о ее проблемах. У него своих хватает. И Даша ответила примирительно. «Нет, что ты, всё в порядке. Мы ведь уже решили с тобой, что зимой ехать отдыхать не стоит. Лучше уж летом, когда будет тепло» а ребятня прекрасно проведет каникулы у моих родных в Луге. К тому моменту, когда муж наконец-то ушел на работу, Даша уже многое успела. Умылась, покормила Рената, приготовила завтрак сыновьям и даже перекусила сама. Не сделала только одного, того, чего ей сейчас хотелось больше всего на свете, но она понимала, что для этого пока еще не время. Нужно дождаться десяти часов утра. Провожая мужа, Она привычно притянула ему контейнер с бутербродами, поцеловала и пожелала удачи на работе. Если задуматься, то Даша, даже если бы захотела, никогда не смогла бы посчитать, сколько раз за свою жизнь повторяла это действие. Она бросила взгляд на часы. Без пяти семь. Через несколько минут по всей квартире начнется перезвон. Закукарекают часы петушок в детской у Майки, запеликает будильник в комнате мальчишек, зазвонит звонок в смартфоне у Тимура. Но, как уже хорошо знала Даша, из всей этой сонной команды без проблем поднимется только средний сын, девятилетний Руслан. А старшего и младшую придется поднимать с боем. Что ж, начнем, как обычно, с дочурки. Пятилетняя Майка всегда вставала тяжело. До последнего обнимала своего огромного плюшевого медведя и заворачивалась в одеяло, как в кокон. Нередко Даша приходилось буквально вынимать ребенка из постели и ставить на ноги. В вертикальном положении проснуться майки было уже чуть проще. Дин-динь-динь-динь-динь-динь! Смотри, джинглики уже проснулись, а ты еще нет. Даша указала на висевший над кроваткой Майи плакат с изображением героев, ее любимых книг и мультиков. Надо вставать, солнышко. «М-м-м, Пора-пора, моя радость! Ласково повторяла Даша, засовывая дочкины ноги в тапки в виде пушистых розовых зайцев. «Нам уже через полчаса идти в детский садик». «Не хочу в садик», — доложила Майка, почти не открывая глаз. «Почему?» — осведомилась Даша, подталкивая дочку в сторону ванной. «Там Алиса». Алиса стала большой проблемой в этом году. Она появилась в детском саду в сентябре и, на удивление, быстро превратилась из лучшей в заклятую подругу. У них с Майкой постоянно шла какая-то необъяснимая война. Девчонки соревновались во всем, в чем только было можно, изматывая не только себя, но и родителей. «Алиса там!» — только и оставалось вздохнуть Даша. «Но там и твои подруги, верно? Катя, Полина, обе Насти. И сегодня твои любимые занятия по-английскому. Между прочим, последние в этом году. Послезавтра у вас в саду будет праздник, придут Дед Мороз и Снегурочка и подарят всем подарки» а потом начнутся каникулы, и мы поедем к дедушке с бабушкой». Обилие аргументов в пользу похода в садик заставило Майку крепко задуматься. Воспользовавшись этим, Даша закрыла за ней дверь в ванной и отправилась в комнату к мальчишкам. Руська молодец, уже поднялся и даже убрал постель, а Тимур, конечно же, и не думал просыпаться. Тимуру снилась Софа из параллельного класса, когда мама в очередной раз потрясла его за плечо. «Тимур, вставай!» «Иначе вы опять опоздаете. Ты портфель собрал?» Этот вопрос Тимур проигнорировал, перевернувшись на другой бок. Он хотел досмотреть сон про Софу, а не выбираться из-под теплого одеяла и топать на улицу, где наверняка, как обычно, слякать ветер и снег с дождем. «Мам, ну можно я без него буду по утрам уходить?» Тут же затянул Руська. «Нет», — привычно отрезала Даша. «Ну почему?» «Потому что глупо идти по одному, в одно и то же место, в одно и то же время». Как, наверное, многие матери, Даша не волновалась за детей только тогда, когда они были у нее на глазах. Неважно, сколько ребенку лет, 3, 13 или 33, материнское сердце не перестает болеть о нем никогда. Когда сыновья ходили вместе, Даша была за них немного спокойнее. В душе жила наивная надежда, что когда они вдвоем, шансов, что с ними случится что-то плохое, все же меньше. Может, маньяк или хулиганы не решатся тронуть двух детей, а подождут одиночку. Хотя, с другой стороны, когда два мальчишки вместе, у них и вдвое больше шансов самим что-нибудь натворить. Но об этом Даша старалась не думать. «Давайте, бегом, завтрак на столе!» — скомандовала она и поспешила к дочке, причесать ее и помочь одеться. У той все еще не очень ловко получалось управляться со всевозможными застежками. Майя по утрам не ела, завтракала в детском саду, который, к счастью, находился в их же дворе. Поэтому Даша спустилась вместе с дочерью на лифте и уже через несколько минут вошла с ней в здание детского сада. Детский сад, в который ходила Майя, представлял собой низкое и растянутое строение несуразной формы, как и большинство садов в округе. Даше не слишком здесь нравилось, слишком яркие разноцветные стены, запах еды, как в советской столовой, старенькая мебель. Но, с другой стороны, садик прямо во дворе, симпатичные воспитатели и неплохая программа занятий. Так что Даша всем говорила, что с садиком им повезло. Многие ее знакомые, реальные и виртуальные, постоянно жаловались то на антисанитарию, то на некомпетентность воспитателей, то еще на что-нибудь столь же неприятное, чего у Дашиной дочки, к счастью, не было. Даша помогла дочке переодеться, переобуться из сапожек в тапки, развесить в шкафчике с божьей коровкой пуховик, теплые штаны от комбинезона, шарф, варежки и модную шапочку с ушками, как у кошки, и передала девочку с рук на руки воспитательнице. «Не забыли про утренник 30-го, напомнила та. «Нет, конечно», — заверила Даша, — «я обязательно приду, и костюм у нас уже готов». На самом деле, насчет костюма она немножко кривила душой. Наряд красной шапочки, доставшийся в наследство от двоюродной сестры, был майки великоват и требовал переделки. Но Даша надеялась, что за два дня как-нибудь справится с этой проблемой. В отличие от Алены, рукоделие никогда не было Дашиным коньком, Но все-таки ушить платье, которое будет надето всего один раз, ей вполне по силам. «Я люблю тебя, мама!» — сказала Майя, обнимая Дашу перед тем, как та должна была уйти. «И я тебя, солнышко!» — улыбнулась Даша. Домой она успела вернуться как раз к тому моменту, когда мальчишки доедали завтрак. Вернее, завтракал один Руслан, с аппетитом наворачивал омлет, который Даша делала по-настоящему сытным, с ветчиной, грибами, сыром и зеленью. Сонный Тимур еле-еле ковырялся в тарелке и вяло прихлёбывал чай. С тех пор, как он пошел в школу, Дашу остро интересовал вопрос, можно ли давать детям кофе. К сожалению, большинство врачей не советовали делать этого до 16 лет. Что же осталось не так долго? Три года с Тимуром и каких-то лет одиннадцать с Майкой. «Давайте, парни, не рассиживайтесь, вам уже пора выходить!» Она чмокнула в макушку Руслана и потрепала Тимура за волосы, вернее, за то, что от них осталось. Это ж надо до такого додуматься! Наспор выбрить пол головы. Спасибо Алене спасла положение, превратила этот ужас в какое-то подобие модной стрижки. Друзья Тимуров он даже завидуют. Но страшно подумать, что скажут дедушка и бабушка, когда внук приедет к ним 2 января. «Руська, так у вас новогодний утренник-то будет или нет?» поинтересовалась Даша, убирая со стола. «Будет концерт», — сообщил младший. «Да? А что ж ты ничего не сказал даже? Ты участвуешь?» «Нет», — Руська, наконец, поднялся из-за стола. «А что так?» — Даша спросила это машинально. Собственно, она и сама знала ответ. «Я не создан для сцены», — глубокомысленно отозвался Руслан. Ей оставалось только улыбнуться. Действительно, публичные выступления, как, впрочем, и многое другое, ее младшего сына не интересовали. По складу интересов Руська был типичный естественник, мог часами смотреть телепередачи о путешествиях, хранил все выпуски географических журналов за последние несколько лет и страстно любил животных. В разное время у них дома жили рыбки, хомяк, морская свинка, черепаха и пара волнистых попугайчиков. Но так как ухаживать за всем этим живым уголком приходилось в основном маме, а смерть питомцев, чей век, как известно, очень недолг, сильно расстраивала детей, в один прекрасный день Даша решила, что хватит устраивать в доме филиал зоопарка. «Руська, ну где то там?» — крикнул из прихожей Тимур. Он уже успел одеться и стоял нетерпеливо, с ноги на ногу. Сонливость потихоньку отступала, и Тимур уже торопился в школу. Не ради уроков, конечно, а потому что хотел увидеть Софу. Мальчишки поспешно оделись и вылетели из дома, уже на бегу крикнув маме в ответ, что «да, порядок, все взяли» и ничего не забыли. На улице, как и предполагал Тимур, оказалось противно, мокрая зябка. Прохожие, спешившие по своим делам, походили на укотанные в шарфы и шапки пингвинов. Развернувшись навстречу ветру, Тимур вжал голову в плечи и в который раз порадовался, что школа недалеко. Надо, наверное, слушать маму и носить шапку. Все-таки с длинными волосами было гораздо теплее. Маме он наврал, что выбрил пол головы из-за того, что проиграл спор. Но на самом деле это было не так. Половиной своей роскошной шевелюры Тимур пожертвовал во имя любви. Софа Горбовская считалась одной из самых красивых девчонок в школе, и уж точно первой воображалой. Мальчишки и ровесники и постарше целыми списками добавлялись к ней в друзья в соцсетях, лайкали все ее фотографии и забрасывали сообщениями, предлагая встречаться. Но никому из них, даже самым симпатичным, Софа ни разу не ответила согласием. Ходили слухи, что самым настойчивым Она, точно капризная принцесса из сказки, предлагала пройти три испытания, с которыми никто не мог справиться, и кандидаты в бойфренды Софы всегда оставались не у дел. Девчонок это бесило. Хотя и среди девочек подруг у Софы было хоть отбавляй, а некоторым парням даже нравилось. Только не Тимуру, во всяком случае, раньше. Еще в прошлом году он только смеялся над лузерами, которые пытались обратить на себя внимание Софы. Но незадолго до осенних каникул Горбовская вдруг приснилась ему, причем настолько ярко и впечатляюще, что Тимур невольно весь день думал о ней, наблюдал за ней в школе и вскоре понял, что влюбился. Некоторое время он молчал, пытаясь разобраться в себе и справиться со своими чувствами. А когда ни то, ни другое не вышло, то написал Софи смску и предложил встретиться на большой перемене под лестницей в единственном более или менее укромном месте в здании школы. Тимур опасался, что Софа не придет, но увидел издалека, как она спускается. Высокая, худенькая, светлые волосы падают на плечи крупными завитками. Софа всегда ярко одевалась, и в тот день на ней были красные брюки и желтый свитер. «Так что ты хотел?» — спросила она с лукавой улыбкой, подойдя совсем близко. От нее пахло клубничными духами. «Соф, ты мне нравишься, давай встречаться!» — с скороговоркой пробормотал Тимур, глядя куда-то в сторону. Он чувствовал себя ужасно. Сердце билось в горле, ладони вспотели. Кафельный пол будто понемногу уезжал из-под ног, а Софа молчала. Наконец Тимур поднял на нее взгляд. Удивленная она не выглядела, скорее задумчивой. «Ну, даже не знаю», — притянула она. «А на что ты готов ради этого?» «На все!» — тут же выпалил он. «Чтобы встречаться со мной», — серьезно заявила Софа, Тебе придется выполнить три задания. Вот ты говоришь, что готов на все, а слабо — обриться на лоса. Такое предложение Тимуру не очень понравилось. У него были хорошие волосы, густые, красивого темно-русого цвета, и ему нравилось их отращивать и вдруг обриться. «Ладно, как скажешь». И не просто на лоса, коварно улыбнулась Софа, а выбрить только половину головы а вторую половину волос оставить длинными. э э озадаченно протянул Тимур. Он совсем не был готов к таким заданиям. Девочки все-таки очень странные. Что э передразнила его Софа. Не хочешь, не делай. Никто тебя не заставляет. Тимур еще обдумывал аргументы против, когда на всю школу грянул звонок. Софа тут же сбежала в свой класс. Но в тот день Тимур еще видел ее издалека каждую перемену. Тимуру казалось, что Софа смотрит на него, когда шушукается с подружками. Из школу он шел вместе с лучшим другом Максом, с которым привык делиться всем, что у него происходило. «Прям так взял и предложил встречаться!» — ошалел тот от признания Тимура. «Ну да, что?» «Ну как что? Это же сама Горбовская, она звезда!» — пояснил Макс. «У нее в сети несколько тысяч друзей!» «Ей знаешь, сколько парней предлагали встречаться, она всем отказала!» «А может, никто из них не выполнил ее заданий?» — предположил Тимур. «А ты что, серьезно, что ли, побреешь башку?» — недоумевал Макс. «Ну а чего? Это ж прикольно!» Увлекшись своими воспоминаниями о Софи, Тимур не сразу заметил, что шагающий рядом брат что-то увлеченно ему рассказывает. Он прислушался, и оказалось, что Руська безумолку болтает про щенков, которые родились у собаки его друга. «Такие классные!» — восхищался мелкий. «Особенно один, рыжий!» и родители Глеба готовы отдать их за так, бесплатно. Щенки же не породистые. Как думаешь, может, получится уговорить маму, а? Я бы взял рыжего. Давай вместе попробуем маму упросить, а? Нет, — решительно покачал головой старший брат. Даже не думай. Мама ни за что не согласится. Она и так какая-то странная в последнее время. Проводив, наконец, детей, Даша хотела сейчас же включить компьютер но сперва требовалось заняться более важными делами, например, упаковать подарки. Праздник уже у дверей, и больше тянуть нельзя, она может просто не успеть. К счастью, куплено все было заранее, требовалось только завернуть каждую вещь в бумагу с рождественским орнаментом и красиво перевязать лентой, чтобы в новогоднюю ночь не стыдно было положить под елку. Елку они уже нарядили, вышла очень красиво, хотя она и искусственная. А вот с выбором подарков она в этом году помучилась. Проще всего с Майкой. Ей был приготовлен наряд Фроси, ее любимой героине из джингликов. Голубенький топ и такая же юбка с широкой лентой поясом, завязывающаяся сзади в пышный бант. Даша не сомневалась, что дочка окажется в восторге от такого подарка. Она обожает Фросю и стремится во всем ей подражать. Не так сложно оказалось купить подарок и Руське. Даша сделала это в книжном магазине. Выбрала целую пачку красочных изданий о животных, путешествиях и географических открытиях. А вот над тем, что придумать для старших мужчин, Даша долго ломала голову. Она всегда считала, что с женщинами в этом отношении намного проще, поскольку больше выбор. Женщины рады и хорошему крему или шампуню, или какой-нибудь милой безделушке, или красивой более или менее полезной вещичке вроде полотенца, вазы или салатницы. Для мужчины же полезный подарок, такой как парфюм или пена для бритья, чуть ли не оскорбление. А чего они хотят вместо этого, они часто и сами не знают. Ренат, во всяком случае, никогда не мог ответить на этот вопрос. Но Даша уже не первый год была замужем, изучила вкусы Рената чуть ли не лучше, чем он сам, и приготовила ему под елку хороший набор инструментов. Так что проблемы могли возникнуть только с Тимуром, Даша знала, что старший сын мечтает об айфоне, но это было слишком дорого. Пришлось ограничиться скейтбордом, и она утешала себя тем, что это тоже неплохо. Когда Дашу называли многодетной матерью, она только тихонько усмехалась про себя. Какая же она многодетная, всего-то трое детей. Вот ее мама и папа действительно многодетные родители. Вырастили целых восемь человек, пятерых сыновей и трех дочерей, и всеми гордились. Старшая дочь Маша, первенец, была главной опорой и поддержкой родителей, их лучшей помощницей. «Не знаю, что бы я делала, если бы не Маша, как бы совсем справлялась», — вечно повторяла мать, когда дети росли. «Теперь у Маши девять детей, младшему всего два, а старший весной придет из армии. Младшая Дашина сестра, Настенка или малая, как ее до сих пор зовут в семье, хоть и последуешь, а самая красивая из всех и всеобщая любимица». Сейчас учится не где-нибудь, а в театральном, и уже снялась в нескольких сериалах. Правда, пока только в эпизодических ролях, но какие ее годы? Старший брат Данила умник, каких мало, компьютерный гений. Его даже пригласили на три года поработать в Германию. Следующий Вася, спортсмен, хоккеист, играет в известной команде. Коля в детстве переболел всеми мыслимыми и немыслимыми болезнями. Так что никто не удивился, когда он пошел в медицинский и стал педиатром. Сейчас он уже заместитель глав врача в Лужской детской больнице. Погодки Сенька и Егор, неразлучная парочка, росли жуткими озорниками. Но, несмотря на это, из обоих вышел толк. У них свой бизнес, общий на двоих. Супермаркет на Петербургском шоссе при въезде в Лугу, который по праву считается лучшим в городе. И одна только Дашка, пятый ребенок по счету, втиснувшаяся между Колей и Сенькой, никогда не представляла собой ничего особенного. Она не была хорошенькой и не проявляла в детстве никаких исключительных способностей, среднеучилась и вообще не выделялась из толпы сверстников. Этакая добродушная, жизнерадостная, пухленькая хохотушка, которых обычно в каждом классе минимум по паре. Так как девчонок в семье Федотчевых оказалось меньше, чем парней, Даша рано начала помогать маме по хозяйству и вскоре поняла, что многие из своих обязанностей выполняет с удовольствием. Особенно она полюбила готовить, и нравился ей не только процесс, сколько то удовольствие, с которым домашние уплетали ее стряпню, когда та удавалась. Кроме кулинарии было у Даши и другое увлечение, но его она скрывала от всех, догадываясь, что родные этого не поймут. Дашу всегда интересовали другие люди — их характеры их непохожесть друг на друга. Ей нравилось читать книги и задумываться над поведением разных героев. Ей было интересно, почему тот или иной человек в определенной ситуации повел себя так, а не иначе. С раннего детства она постоянно вертелась рядом со взрослыми, слушала их разговоры, обожала разные житейские истории и всегда мотала их на ус, осмысляя, кто как поступил и к чему это привело. Став постарше, девочка постепенно сделалась доверенным лицом своих братьев, сестер и подруг. Со всеми своими бедами, заботами и проблемами они всегда шли к ней, и Даша всех выслушивала, утешала, поддерживала, давала советы. К моменту окончания средней школы Даша уже решила, что хочет стать психологом. Но когда она неосторожно заявила об этом на своем 15-м дне рождения, ее слова встретил громкий смех родителей и других старших родственников. В их семье все были простыми работящими людьми и искренне считали, что девочки и высшее образование – вещи малосовместимые. Задача женщины – растить детей, вести хозяйство и домашнее, и приусадебное. Они жили в частном секторе, в доме с большим участком, почти полностью занятым под сад и огород. А тут какая-то психология. И что удумала? Глупости какие! Тогда Даша страшно обиделась на взрослых и дала себе слово, что больше никогда, ни за что на свете не станет делиться с ними ничем сокровенным. И только став старше, наконец-то поняла, что на самом деле родители совсем не хотели ее обидеть. Более того, они искренне желали ей добра. В своем понимании. Эти строгие рамки своего понимания есть у каждого человека. У кого-то они уже, у кого-то значительно шире, но существуют у всех, И всех ограничивают. Выйти за свои рамки понимания не способен почти никто. Даже самый умный человек. И это нельзя изменить. Не нужно возмущаться. Надо просто принять как данность и не требовать от людей того, на что они в принципе не способны. Мы же не расстраиваемся из-за того, что человек не умеет летать или дышать под водой без специальных приспособлений. Точно так же не стоит расстраиваться из-за того, что другой человек не способен проникнуть в твой собственный мир и полностью его принять, разделить твои склонности, начать мыслить и чувствовать, как ты. Осознав эту немудренную истину, Даша научилась применять ее к жизни, и это умение ей очень пригодилось, особенно с недавних пор, когда у нее вдруг появилась тайна от всех домашних, и в первую очередь от Рената.